Один. 9 апреля 1995 года. Побережье Орегона. Если я чему и научилась за свою долгую жизнь, то именно этому. Любовь показывает нас такими, какими мы хотим быть. А война показывает нас такими, какие мы есть. Нынешние молодые хотят знать все обо всех. Они думают, что разговаривая о проблемах, смогут их разрешить. Но я из поколения не столь бойкого... Мы знаем, как важно забывать и порой поддаваться искушению начать все заново. Впрочем, в последнее время я все же вспоминаю и о войне, и о своем прошлом, и о людях, которых потеряла. Потеряла. Звучит так, словно я обронила своих любимых, не везде где оставила их в каком-то случайном месте и по глупости не сумела отыскать. Нет, они вовсе не потеряны. Они просто ушли. И сейчас в лучшем мире. Я живу уже долго, и знаю, что такая заноза, как тоска, проникает в нашу ДНК и становится частью нашего естества. После смерти мужа я вдруг начала стремительно стареть, а новость о диагнозе только ускорила этот процесс. Кожа моя сморщилась и сделалась, будто использованная вощеная бумага, которую пытались разгладить, чтобы еще раз пустить в дело, и зрение все чаще подводит в темноте при свете фар во время дождя. Эта новая ненадежность мира лишает меня присутствия духа. Наверное, поэтому я и оглядываюсь чаще в прошлое. Там я нахожу ту ясность, которой лишилась для меня настоящее. Хочется верить, что, уйдя, я обрету мир. Встречу всех, кого любила и потеряла, по крайней мере, меня простят. Но себя не обмануть, верно? Мой дом, названный лесным магнатом, что построил его больше сотни лет назад, «Пикки», выставлен на продажу. «Я готовлюсь к переезду, потому что мой сын считает, что так правильно. Он старается заботиться обо мне, показать, как сильно меня любит в эти трудные времена, и я мирюсь с его стремлением всем руководить. Какая разница, где умирать?» «Вот уж проблема, право. И какая разница, где доживать?» «Упаковываю свою регонскую жизнь. На этом берегу я осела почти полвека назад». Немногое хочется забрать с собой, но есть одна вещь. Тяну ручку складной чердачной лестницы. Лестница спускается с потолка, раскрывая ступеньки одну за другой, будто джентльмен, любезно протягивающий руку. Хлипкие ступеньки прогибаются под ногами, пока я медленно взбираюсь на чердак, пахнущий затхлостью. С потолка свисает единственная лампочка. Поворачиваю выключатель. «Это как оказаться в трюме старого парохода». Деревянные дощатые стены, паутина серебром окутывает углы, клубками собираясь в щелях между досками. Потолок такой низкий, что в полный рост я могу выпрямиться только в самом центре чердака. Кресло-качалка, которым я пользовалась, когда внуки были маленькими, старая детская кроватка, обудраная лошадь-качалка на заржавевших пружинах и кресло, что дочь отреставрировала, уже заболев. Вдоль стены выстроились подписанные коробки «Рождество». «День благодарения, Пасха, Хэллоуин, спорт. Там вещи, которые мне больше не пригодятся, но с которыми я не в силах расстаться. Не могу я признать, что больше не наряжать мне рождественскую елку. Это все равно, что сдаться, а этого я никогда не умела. Нужное мне обнаруживается в дальнем углу. Старый кофр, облепленный дорожными наклейками». С трудом выволакиваю тяжелый кофр на середину, прям под свет лампочки, опускаясь на колени, но боль в суставах вынуждает перекатиться на ягодицы. Впервые за 30 лет приподнимаю крышку. Верхнее отделение набито детскими мелочами. Крошечные пинетки, песочные формочки, карандашные рисунки, сплошь человечки, улыбающиеся солнышки, школьные табели, фотографии детских праздников. Осторожно вынимаю верхнее отделение, откладываю в сторону. На дне кофра свалены в беспорядке реликвии. Несколько выцветших блокнотов в кожаных переплетах, стопка старых открыток, перевязанная голубой атласной ленточкой, помятая с одного угла картонная коробочка, несколько тоненьких книжечек со стихами Жюльена Росиньоля, обувная коробка с кучей черно белых фотографий, а сверху пожелтевший лист бумаги. Руки дрожат, когда я решаюсь взять его. Это... Удостоверение личности военного времени. Долго смотрю на крошечное фото молодой женщины. «Мама?» Сын поднимается по скрипучим ступеням, шаги звучат в такт биения моего сердца, наверное, уже не в первый раз меня окликает. «Мама, ну не надо тебе сюда забираться!» «О, черт, лестница ненадежная!» Он останавливается рядом. Споткнешься ненароком и... Чуть похлопываю его по ноге скачаю головой, не в силах взглянуть на него. «Присядь», — шепчу. Он опускается на колено, потом садится рядом. От него пахнет лосьоном после бритья, тонким и пряным, и еще немножко табаком. Курил потихоньку на улице. Он бросил много лет назад, но вновь начал, узнав о моем диагнозе. «У меня нет оснований ворчать, он врач, ему лучше знать». Первым побуждением было сунуть бумагу в кофр и поскорее захлопнуть крышку с глаз долой. Именно так я и поступала всю жизнь. Но сейчас я умираю. Может, не так быстро, но и не чересчур медленно. И чувствую, что должна все же спокойно взглянуть на прожитые годы. Ты плачешь, мам. Разве? Хочу рассказать ему правду, но не выходит. И меня смущает собственная робость. В моем возрасте уже можно ничего не бояться, уж точно не собственного прошлого, но меня хватает только сказать, я хочу забрать этот кофр. Он слишком большой, я переложу вещи в коробку поменьше, я ласково улыбаюсь его желанию опекать меня. Я люблю тебя, и я больна, поэтому позволяю тебе помыкать мною, но пока я жива и хочу забрать этот кофр. Ты уверена, что тебе действительно необходима вся эта ерунда? Это ведь только наши рисунки и прочий хлам. Если бы давным-давно я рассказала ему правду, если бы позволяла себе больше петь, пить и танцевать, может, он и сумел бы разглядеть своей беспомощной скучной матери меня. Он любит несколько неполную версию, а ведь именно этого мне всегда хотелось, чтобы меня не только любили, но и восхищались мной, и, наверное, мне хотелось бы всеобщего признания. Считаю это моей последней просьбой. Он явно рвется возразить, мол, чтобы я не говорила так, но боится, что голос дрогнет. Ты уже дважды справлялась, откашлявшись, наконец выдавливая цены, справишься сейчас. Мы оба знаем, что это неправда. Я слишком слаба. Только благодаря нынешней медицине я могу пока спокойно спать и нормально есть. Ну, конечно. Я просто забочусь о тебе. Я улыбаюсь... Американцы такие наивные. Когда-то давно я разделяла его оптимизм, считала мир безопасным местом, но очень давно. — А кто такая Жульет Жерве? — спрашивает Жюльен, я вздрагиваю, прикрываю глаза. В темноте, пахнущей плесенью и прошлым, память принимается переворачивать листки календаря, тянется сквозь годы и континенты. Против воли а может именно согласно ей, кто знает, я вспоминаю.